Глава девятая Солнце било в глаза. Егор крепко зажмурился, посчитал до десяти и осторожно посмотрел по сторонам. От ночного тумана осталась только едва заметная дымка на горизонте. Воздух был чистым, прозрачным, полным холодного ветра и запаха моря. Волны с белыми гребнями пены раскачивали катер и гнали его в сторону солнца. — На восток, — подумал Егор. Волны пыли повсюду. Синие, искрящиеся, бесконечные, а остров исчез. Как Егор не крутил головой, ничего, кроме моря и неба, он не увидел. Лёлька полулежала на деревянной решётке паэолы, опустив голову на скамейку, и, похоже, спала. Егор поёжился и сбросил с себя полиэтиленовую плёнку. Одежда показалась ему холодной и влажной. Он несколько раз сжал руки в кулаки, пытаясь согреть пальцы. Пальцы не хотели сгибаться и побаливали. Да и всё тело затекло и противно ныло а еще ужасно хотелось есть и пить. Егор смотрел на волны и думал, что теперь совершенно не понимает, куда им плыть. От этой мысли стало еще холодней. Как будто раньше он мерз только снаружи, а теперь мерзкий холод проник внутрь. Егор попытался представить себе карту Белого моря. Получилось плохо. Тогда он решил завести мотор и просто плыть на солнце. Остывший двигатель неохотно заурчал, выпустил облако дыма, но все-таки заработал. Катер, перевариваясь с волны на волну, набирал скорость. От шума проснулась Лелька. «Солнце!» — радостно крикнула она. Егор повернулся к ней. «Доброе утро!» Лелька кивнула. «Тумана нет!» Егор промолчал. Лёлька посмотрела на него и удивилась, почему у брата такое серьёзное и мрачное лицо. — Ты что, не рад? — Рад, — проворчал Егор. Только он немного помолчал и, наконец, сказал то, отчего у Лёльки по спине побежали мурашки. — Нас унесло в море. Лёлька ахнула и прикрыла рот рукой. Не дожидаясь ее вопросов, Егор продолжил. — Поплывем на солнце, пока не увидим берег. Или пока бензин не кончится. Закончил он про себя. Ветер подул сильнее. Волны подбрасывали катер так, что Лелька изо всех сил вцепилась в борта. Она не ныла и не плакала. Просто смотрела в пол, широко раскрытыми глазами и не поднимала головы. Ей казалось, что катер мчится по волнам уже целую вечность. А еще она подумала, что скоро ей станет все равно, доберутся они до земли или так и останутся в море. — Лелька, смотри! — Егор протянул руку вперед. Лелька нехотя подняла голову. — Берег! — вяло пробормотала она. — Ты что? — испугался Егор. — Не знаю, — ответила Лёлька. — Пить хочу. — Потерпи чуточку, — попросил Егор. — Мы причалим и найдём пресную воду. И даже, наверное, кого-нибудь из рыбаков. Здесь же, на островах, полно народу. Это он, конечно, наврал. Но всё-таки должны же им в конце концов встретиться люди. Нормальные, взрослые люди, которые помогут вернуться к отцу. Лёлька медленно кивнула. Мотор, до этого гудевший громко и ровно, вдруг чихнул, натужно взвыл и замолчал. У Егора похолодели руки. Он перелез на корму и посмотрел на бак с бензином, то есть это раньше бак был наполнен бензином, а теперь жидкость просвечивала сквозь пластик лишь на самом дне. Егор судорожно вздохнул и сжал зубы. — Почему мы остановились? — тихо спросила Лёлька. — Понимаешь, — осторожно начал Егор, — у нас кончилось топливо. «Чего — Чего? — не поняла Лёлька. — По крайней мере, сейчас... В ее голосе снова послышались эмоции. — Хоть это хорошо, — подумал Егор. — Больше нет бензина, — объяснил он сестре. — И что теперь? Лелька уставилась на брата круглыми жалобными глазами. Егор посмотрел по сторонам и хлопнул себя по лбу. — У нас же есть весла! Грести отец научил его еще лет восемь. На лодке, если не было волны и сильного течения, Егор мог делать это часами. У него даже мозоли никогда не появлялись. Он вставил весла в уключины, опустился на среднюю скамейку и сделал пробный взмах. Через пару минут Егор понял, что все гораздо труднее, чем он думал сначала. Во-первых, катер оказался намного тяжелее и непослушнее лодки, Во-вторых, ветер дул наискосок и не то чтобы совсем отгонял от берега, но и помощи от него не было никакой. И, в-третьих, волны бились одной борта слишком сильно. Почти сразу Егор вспотел. Он старался, чтобы весла опускались равномерно и плавно, но почему-то даже это удавалось с трудом. Из-за волн лопасти то глубоко погружались в воду, то лишь чиркали по ее поверхности. Катер двигался рывками, крутился из стороны в сторону и никак не мог набрать скорость. — По-моему, мы стоим на месте, — заявила Лелька. Егор покачал головой. — Лель, мы даже когда не гребли, и то двигались. Он снова и снова опускал весла и поднимал их. С каждой минутой они казались Егору все тяжелее и неповоротливей. Он уже не смотрел вперед. Он боялся, что если увидит, как берег остается все так же далеко, то просто бросит все и разревется. — Какой же я идиот! — думал Егор в очередной раз, переводя дыхание. — Вчера, в тумане. Я же мог просто сбросить якорь и нас бы никуда не унесло. Когда Егору показалось, что больше он не сможет сделать ни одного взмаха, Лёлька радостно запищала. — Ты что? — спросил он, не поднимая головы. «Земля — Земля! — заверещала Лёлька. — Мы приплыли! Егор не поверил. — Врёшь! — Ты голову-то подними! — предложила Лёлька. — А то сейчас стукнемся! Егор осторожно посмотрел вперед. В нескольких метрах от катера из воды выступал огромный черный камень, а за ним блестело на солнце мокрая от брызг береговая галька. Последнее, что он сумел сделать, это кое-как зацепить якорь за камни, а потом свалился у самой кромки воды не замечая, как волны то и дело докатываются до его кроссовок. Лёлька, пошатываясь, побрела за ближайшие чахлые кустики. Егор осторожно повернулся на живот и поднял голову. Небо затягивали тучи, волны росли разбивались о берег с громким шипением. Егор посмотрел на камень, о который они чуть не ударили катер, Камень был высоким, на его боках красовались зеленые пятна лишайника, а на вершине лежало что-то металлическое. Егор присел, чтобы рассмотреть получше, но не успел. — Егор! — заорала из-за кустов Лелька. Он вскочил и бросился на зов. В груди что-то сжалось, в ногах забился мерзкий холодок страха. Егор продрался, ломая ветки через кусты. По крайней мере, на вид Лёлька была цела и невредима. Она сидела в траве у высокого пня и молча тыкала пальцем куда-то. — Ты чего орала? — набросился на неё Егор. — Я думал, на тебя волки напали! Лёлька помотала головой. — Смотри! — шепнула она и снова показала пальцем на поверхность пня. — Там! Стояла деревянная посудина, наполненная чем-то желтовато-белым. Егор подошел ближе. В посудине была пшенная каша, а рядом лежала алюминиевая ложка. Рот моментально наполнился слюной, в животе заурчало. Лёлька схватила ложку и зачерпнула холодную пшенку. Егор хотел ей сказать, что кашу, наверное, кто-то оставил себе и что брать чужое без спроса нехорошо, но не сумел. Вместо этого он тоже бросился к посудине и начал запихивать кашу в рот прямо руками. Увлеченные едой, ребята не заметили, что из-за соседних зарослей за ними с любопытством наблюдают чьи-то глаза. Зато Егор четко расслышал, громко сказанное слово «Чакли».